Он в очередной раз перетащил вещи теперь уже от Дмитрича к ней на квартиру. И к его возвращению всегда был готов и ужин, и радостная улыбка, да и постель, что немаловажно. Если бы потребовалось, Света всегда бы подтвердила, что он провёл всю ночь с ней. Поначалу у него была ещё и вторая мысль получить собственного шпиона в кабинете Смирнова, но призрак до сегодняшнего дня даже не пытался задавать вопросы. Сначала опасался спугнуть А потом вроде уже и не нужно стало. Он был уверен, что если для него появится опасность, Света сама расскажет. Тут не только его богатый опыт работал. Живозапах много чего подсказать понимающему можно. Он насторожился, услышав шаги. Калитка отворилась, и со двора вышел кругленький и тоصенький человечек с раскосыми глазами и раскатанными в тонкий блин бесформенными ушами. Не то бывший боец, не то ещё какой боксёр, неоднократно принимавший удары по башке. И если бы кто-то сейчас заглянул в морду лежащему псу, наверняка бы испугался. Зрачок у него был кошачий, и глаза светились в темноте. А что делать? В темноте смотреть таким образом предпочтительней. Пёс неторопливо встал, потянулся и потрусил за китайцем. Хорош бы я был, подумал на ходу, если бы попытался следить за ним на этих совершенно пустых улицах. А так даже нет необходимости видеть клиентов. Запах такой, что ни с чем не спутаешь. Мало того, что нажрался недавно шашлыков, так ещё и умудрился наступить в машинное масло. Где интересно, оно так запросто в лужах бывает. Всё-таки ценность даже по городским понятиям. Китаец уверенно шел по каким-то переулкам, не утруждая себя хитрыми маневрами, с целью узнать, нет ли слежки. Шнурки на ботинках завязывать не пытался, тем более, что был в сапогах. Большие витрины не смотрел, за полным их отсутствием в Славянске вообще и в подобных местах в частности. Даже не пробовал резко завернуть за угол и встретить там преследователя кирпичом по лбу. Судя по поведению, он был вполне доволен результатами встречи. и не ожидал неприятностей. Между прочим, даже не обыскивая, были заметны нож за голенищем, что-то тяжёлое в кармане, не иначе как кастет, и пистолет, заткнутый за пояс на спине. Понять, какой именно, сложно, только иногда, натянувшаяся куртка давала силуэт оружия. В любом случае человек опасный, и надо быть осторожным. Дом, куда в конце концов пришёл китаец стоял метров 100 от ближайшего соседнего и выглядел страшно запущенным. В хозяйственных пристройках не было скотины, а в перекосившемся заборе наблюдались не маленькие дырки. Призрак сел и задумчиво почесался задней лапой. Мимоходом, удивившись, где он мог подцепить блох. Проблема. Он надеялся, что китаец пойдёт на встречу заказчиком, и можно будет плотно заняться тем, А китаец даже не пытался отзвониться. Несколько телефонов-автоматов ближе к центру города имелось, но пришел он к себе домой. Когда дверь настолько отворилась, стало ясно, что это его логово. Митрич оказался на высоте. Досье и даже фотографии всех пятерых членов банды умудрился принести. Один из них по кличке Карл и приветствовал главаря. Конечно, можно продолжить слежку ещё один-два, и всё станет ясно, но некогда. Есть масса дел, которые необходимо закончить и требуется личное присутствие. Осталось всего неделя до призовых скачек. А поручить это ответственное дело никому, да и опасно. За секут возникнет куча проблем. И вообще, свалить из этого дома могут. Придётся переходить ко второму варианту. Не было у призрака желания, но деваться некуда. Всю эту историю желательно прикрыть как можно скорее. Он с трудом пролез в одну из дыр в заборе и уже возле стены дома, отрастив пальцы на лапе, снял ошейник и перекинулся в примаку. В предстоящем деле руки были важнее зубов. Ошейник застегнул на запястье. При необходимости он мог сужаться, расширяться и даже превращался в лезвие с удобной ручкой. тоже артефакт, оставшийся от предков и неизвестный людям. Осторожно присел у окна, принюхиваясь и прислушиваясь. Ничего умного и полезного слышно не было. Но зато убедился, что все пятеро на месте. Посипел часа он терпеливо дожидался, пока хоть кто-то проверит двор. Никак не мог поверить, что никакой охраны не имеется. Люди удобно расположились на кухне, ответственно выпивали Старадины закусывали и заранее делили ещё не снятую шкуру. Призрак не выдержал и кинул камнем в забор, стараясь поднять как можно больше шума. Подождал без пользы десяток минут и проделал это ещё раз, уже в окно. В доме замолчали. Потом на крыльцо вывалился голый по пояс парень лет двадцати с карабином в руке. Сидевший на корточках возле двери призрак мгновенно полоснул его когтями по горлу. И бережно придержал тело, не дав ему в суму упасть. "Жаль, что не пистолет. Из-за этого я стрелять так и не научился. А пробовать именно сейчас не стоит", подумал он, даже не сделав попытки взять оружие. И бешёмно скознул в коридор. "Что там?" спросил недовольный голос изнутри. И навстречу призраку шагнул ещё один, подслеповато ощурясь после яркой лампы в кухне. "Как удачно!" довольно подумал, перевёртышь одним быстрым движением, отправляя к предкам второго и доставая у него из-кабуры ПМ. Он шагнул через порог кухни и сразу выстрелил дважды. Два бандита упали, сшибая стулья и опрокидывая стол. Вообще-то парни были не промах. С его появлением они мгновенно вскочили и уже держали в руках ножи. Вот только слегка растерялись. Уж больно зрелище было неожиданным. Вошёл не человек, а кто-то страшно похожий на обезьяну с ненормально длинными руками. Совершенно голый, и при этом в правой руке держал пистолет. Китаец издал дикий вопль, попытался провести удар не то из карате, не то ещё из какого айкидо. В таких тонкостях призрак не разбирался. В тесном помещении, заваленном телами и предметами мебели, прыжок с ударом ногой не удался. Призрак поймал его за стопу и резко дернул ее вверх. Тело попрыгунчика полетело на пол, и голова со озвученным стуком ударилась о кухонный шкафчик. Призрак присел, озабоченно проверив, не свернул ли себе бандит шею, и с облегчением убедился, что пульс имеется. Потом осмотрел двух остальных. Один уже был мертв, второй, скорчившись и зажимая рану, остекленелыми глазами следил за перемещениями призрака по комнате. Мимолётно глянув, Перевёртыш убедился, что выстрел был удачный. Кровь, натёкшая на пол тёмного цвета, сразу понятно, что из почек. Верный признак, что недолго остался мучиться. Из мышц и лёгкого совсем другой оттенок. Призрак никогда не заставлял страдать разумных без веской причины. Вот и сейчас он одним движением мостры как тей разорвал горло раненому. Слизал кровь с пальцев, и, сняв шеи жизняк, положил его на стол, подняв тот и утвердив на ножках. Никогда не знаешь, пригодится еще один облик или нет, но запас иметь стоит. Он посидел, прислушиваясь к ощущениям, и удивленно хмыкнул. Покойничек оказался меченым. Пользы от его умения было немного. Простейшая система вроде детектора лжи, причем очень грубая. На прямую ложь срабатывал сигнал красного цвета, на сомнительное утверждение – желтого, а на правду – зеленого. Обойти такое ничего не стоит, надо только искренне верить, что говоришь правду. Очень много на свете людей, которые верят в разные глупости, и на них срабатывает зеленый сигнал. А есть и такие, которым соврали, а они думают, что услышали правду. Потом он подумал и забрал жизняки у остальных. чтоб не возникали удивлённые вопросы. Попутно обшарил карманы и достав у одного из покойников капроновую верёвку, связал всё ещё не пришедшего в себя китайца старым проверенным способом. Так, чтобы ноги и руки, загнутые назад, сдавливали горло при малейшем движении. Всё это время он внимательно прислушивался. Но никакого шума у соседей не было. Никто не заинтересовался происходящим. И даже выстрелы остались незамеченными. Он затащил труп первого бандита в дом и начал осматривать все подряд. Две комнаты справа от коридора, две слева, кладовка. Удобство во дворе. Тщательный обыск дома ничего особенного не дал. В стандартной стойке для оружия покоились два карабина. Два новеньких АКС-74 и имелось одно пустое место, видимо, оставшееся от карабина первого убиенного. Брать не имело смысла. Что такое баллистическая экспертиза и зачем мне необходим номер, выбитый на металле? Призорок прекрасно знал. Неизвестно ещё, где стволы стреляли и в кого. Ось лежат. Парочку льдинок и мяса из кармана китайца тоже кинул в кучу с жизникам. Хоть и мелочь, но пригодится. Из холодильного ящика он выгреб всё, что там было, и принялся жадно жевать, не обращая внимания на разгром и лужи крови выпал. Организм требовал вернуть потраченную энергию. "Будешь ещё притворяться?" спросил он китайца через 10 минут, насытившись. Ресницы дрожат, дыхание изменилось, и хоть голова должна бобо, -бо, но соображать можешь. "Что, собственно, уже и доказал?" придуриваясь. "Ты кто?" прохрипел китаец. "Горило без пальто", невежливо ответил призрак. "Какая разница?" Я тот, кто хочет задать несколько вопросов и услышать правдивые ответы. Или у тебя ещё имеются сомнения в серьёзности моих намерений? Четырёх тропов мало? Первый раз меня собирается допрашивать обезьяна. Обычно происходило наоборот. Только спрашивать их бесполезно, страшно тупые. Но это была попытка оскорбить? С любопытством спросил Призрак. Глупо. Сидел бы я привязанный, то ещё можно чувствовать себя великим мемористом и героем. А так, он пожал плечами. Отвечать будешь или продолжишь упражняться в остроумии? И что ты хочешь знать, пытаясь устроиться поудобнее, спросил китаец. Получилось плохо. Такое положение само по себе пытка и достаточно неприятное. Вас кто послал к Дмитричу? Глаз вас спросил призрак. проводя когтем по столу. От чего за пальцем тянулась длинная стружка. Сами захотели облегчить карманы барыгам, быстро ответил китаец. Если с таким размахом строится, значит, есть откуда, от них не убодит. Не хочешь по-хорошему, задумчиво сказал призрак. Понимаешь, я не уйду, пока ответ не получу. А врёшь-то или правду рассказываешь, определю сразу. Он ещё час до секунду колебался и потом сеченять начал. Подумал, что-то вроде всё равно же убьёт. Не нужны такого типа свидетели. Убью, спокойно сообщил он. Только можно сделать это по-разному. Быстро и чисто, или долго и больно. Не люблю пытать, доверительным тоном сообщил он. Но если надо, что ж, поделаешь. Вот там, во дворе, есть бочка, куда собирается дождевая вода. Могу засунуть головой вниз и топить. Иногда вынимаю, пока не начнёшь колоться. Или просто я обыденно отрезать куски. Самые сильные раны или поздно ломаются. Но, возможно, ты страшно крутой знаток восточных методик отключения боли. Проверим. До рассвета времени много. Да и не думаю, что к вам гости заходят. Днём тоже можем. Мне особо торопиться некуда. Засунуть тряпку в рот, чтобы не орал, и стругать острым ножечком. Вот свабру ещё могу слегка заострить и посадить тебя жопой на неё. Много чего могу. Да сами мы, не слишком убедительно ответил китаец, попытавшись отрицательно покачать головой. Верёвка врезалась в горло, и он невольно охнул. Надеешься всё-таки, что ты дёрнулся, когда я сказал, что торопиться некуда? Хотелось бы знать, На что в такой ситуации ещё надеяться, можно. Тогда приступим, сказал Призрак и рывком приподнял связанного, зажав ему голову между своими коленями. Да мненька я такого не делал. Пора освежить опыт. Он жёстко сдавил пальцами виски китаинца и, повернув ему голову, уставился в глаза. Через 10 минут он презрительно оттолкнул безвольное тело. Дурак, проборчал Призрак, порезав в руку бандиту. И старательно слезав кровь. Потом разрезал верёвку. Китаец судорожно задёргался и не вставая пополз в угол. Тихонько подвывая. Без перекошенного рта тянулась клейкая струйка слюны. Был человек, а стал репка. Ни мозгов, ни даже нормальных рефлексов. Бодишь теперь, срать под себе. Лучше бы его мёртв. И ведь противно как, пожаловался он сам себе. Убивать и то легче. тем говорят в мозгах подобным образом. Хорошо, что я не паук. Просто иногда пользуюсь чужими методами. Всего 3 последних дня посмотрел на мозги пациентов в кашу. Не буду я тебе помогать, теперь чисто умереть. Надо было соглашаться на справедливую сделку. Вот и живи в таком виде. Несмирнов, что удивительно, размышлял он, превращаясь в копию китайца. Ричники Олег Казаров. Почему не помню? Я эти кланы веков с положением спеца научил. Не зря он наделся на помощь. Требуется непременно встретить у ворот лично, иначе забеспокоится. А если бы ещё застали меня во дворе окунающим китайцев в бочку, могли бы нервно отреагировать. Но подожду и радушно встречу. Надеюсь, их будет не слишком много. Редка Азарова сопровождали двое охранников. Обычно достаточно одного. Тоже не хочет лишней известности. Поуму потом неплохо бы к нему домой наведаться, пошарить, что интересного есть. Но рисковать пока не стоит. Проще спросить, где заначка лежит. Никогда не поверю, что такие ребята исключительно через жизнь к своей бабке получают.